Глава 24. Превращение. Робкое, хрупкое бытие теперешнего Трентера отступило и растаяло, как облачко, когда они ступили на университетские земли. Огромные, увенчанные высокими куполами здания стояли величаво поблескивая на солнце, как во времена Селдена царила торжественная безлюдная тишина. Гости из Академии ничего не ведали о тех жутких, кошмарных днях Великого Побоища, после которых нетронутым остался только университет. Они не знали ничего и о том времени, которое настало после краха императорской власти, когда студенты, расхватав какое попало оружие, встали на защиту Альма-Матер, средоточие научной мысли галактики.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 И недовольна тем, что ее потревожили Библиотека размещалась в относительно небольшом здании Размеры которого, однако, сильно увеличивало колоссальное подземное хранилище Там было тихо Эблинг Мисс остановился у стены, украшенной грандиозной фреской В зале приема заказов на книги. Он прошептал Здесь почему-то все невольно переходили на шепот «Кажется, мы проскочили каталожные залы» Я вернусь туда. Лицо его зарумянилось, руки дрожали. «Я тут хочу побыть один, Торн. Если можно, устроить так, чтобы еду мне принесли сюда. Как скажете, мисс, все, что угодно, все, что в наших силах. Хотите, мы поработаем вместе с вами, поможем? Нет, нет, я сам».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 Более легко он общался с магнификой, который приносил ему сверху еду И частенько просиживал рядом с ним часами Молча наблюдая, как старый психолог выписывает на бумаге длиннющие уравнения Потом проверяет их решения по куче справочников и фильмокопий Как сидит, часами уставившись в одну точку, проверяя очередную ему одному ведомую догадку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 «О, Тори, перестань!» Сердито передразнил ее Торн и добавил мягко-нежно. «Бай, ну скажи, что с тобой? Я же вижу, что-то мучает тебя». «Нет-нет, ничего подобного, Тори. Если ты будешь приставать и допытываться, вот тогда ты -то я точно сойду с ума. Просто я думаю». «О чем, Бай?» «Ни о чем. Ну, если хочешь, о Муле, о Хейвене. Об академии, обо всем сразу Об Эблинге Мисси О том, найдет ли он то, что ищет О второй академии О том, поможет ли нам То, что он найдет Еще целой кучей вещей Ты доволен? Устало спросила она Если тебе хочется поиздеваться Надо мной То лучше перестань, прошу тебя Во-первых, мне это неприятно А во-вторых, никому от этого не легче Байта устало поднялась с кресла и вяло улыбнулась. Издалека донесся взволнованный голос Магнифика. «Моя госпожа, в чем дело? Входи». Голос Байты сорвался. Вместо Магнифика в дверном проеме возник высокий мужчина в темной форме с до боли знакомым лицом. «Притчер!» — воскликнул Торон. Байта выдохнула «Капитан, как вы отыскали нас?»